Глава 27. Вот отчет по рекламной кампании. Вот графики и схемы прироста. Тут наглядно видно, сколько было заходов по баннерам. Щебечит Рада, когда мы встречаемся с ней за деловым завтраком. Голова после вчерашнего раскалывается и почти не варит, хотя выпили мы с Артемом не так уж много. И сразу же после приезда домой я завалился спать, проспав целых 10 часов подряд что вообще для меня не свойственно. Блондинка обиженно дула губы и недвусмысленно намекала на то, чтобы я взял ее номер. На всякий случай, чтобы встретиться еще раз и приятно провести время. Сам не понимаю, зачем прихватил ее с собой, но записку с номером, которую она написала, на клочке бумаги я сразу же выбросил. «Хороший результат, мне кажется», — киваю ради. «Отличный, Амир. Редко когда получается добиться такого». «Ты молодец», — постаралась на славу. «Да брось», — тут же краснеет она. «Я здесь почти ни при чем. Если бы твое новое детище было совсем провальным, не помогла бы никакая реклама, так что ты вложился достаточно правильно. Перед вылетом из Москвы у меня назначена еще одна важная встреча. Мы обсуждаем несколько рабочих нюансов, после чего я начинаю посматривать на часы. Заметив этот жест, Рада заметно нервничает. Наверняка она планировала продолжить встречу у меня или у нее дома, но что-то пошло не по ее сценарию. Телефонный звонок с неизвестного номера отвлекает меня от разговора. Прошу прощения урады, и тут же снимаю трубку. «Привет, Амир! Это Рита!» «Здравствуй, что-то случилось?» Ее звонок заставляет меня напрячься. «С Ритой, подругой Сони, мы никогда не были близки. Она всегда считала меня...» Зазвездившимся бабником, а я недолюбливал ее в отместку. «Максимум, привет, пока!» Хотя она всюду таскалась за подругой, и мы достаточно много времени проводили вместе. «Я знаю, что не должна поступать так с Сонькой, но это переходит всякие рамки!» «Можно поконкретнее?» Начиная раздражаться. Встаю из-за стола, выхожу на улицу и быстро подкуриваю сигарету, затягиваясь горьким дымом. «Зам директора позволяет себе слишком неприятные вещи в отношении к Соне», — начинает, наконец, Рита. «Вчера он обсуждал ее на всю приемную, прямо говоря о том, что она задирает перед тобой юбку, а чуть позже вечером, когда все разошлись по домам, Степан Анатольевич чуть не сбил ее на пешеходном переходе». «Соня едва успела отскочить в сторону. Плакала потом, и сегодня утром мне жаловалась». Сжимаю челюсти до сильного хруста и тут же гашу окурок в урне. Так вот, почему она вчера звонила мне. Звонила, чтобы рассказать об этой ситуации, но потом передумала. Мелкий гаденыш еще поплатится за свои поступки. «Спасибо, что сообщила, Рит. Я разберусь». Вернувшись в зал, Спешно прощаюсь с Радой и благодарю за выполненную работу. В серых, широко распахнутых глазах плещется неприкрытое разочарование. Но за что я всегда ценил ее, так это за то, что она никогда не истерила и не вела себя как обиженная, обделенная женщина. Рада слишком самодостаточна и уверена в себе. По дороге на парковку и ищу в контактах номер зама. Мне еще не приходилось ему звонить, но думаю, что это... Первый и последний раз, когда я набираю его номер. «Здравствуйте, Амир Рустамович!» Вспоминаю, как сильно он противился назначению Сони на должность главного инженера, пытаясь протолкнуть своих ребят. В возможностях Беловой у меня никогда не было сомнений. Слишком ответственной и умная она была еще во время обучения в университете. С годами это никуда не делось. Просто как это обычно водится, руководящие должности у нас занимают братья, сватья, кумовья а обычные рядовые сотрудники, имеющие большой потенциал. Мне просто захотелось, чтобы Соня расправила крылья и взяла то, что ей полагается. Собрал свои вещи и вон на выход произношу ему в трубку: Не понял? Ты больше не работаешь в Строинвест что здесь непонятного? Но я могу узнать, в чем причина? спрашивает, откашлившись, Степан. «Если это София Андреевна пожаловалась, то в свое оправдание хочу сказать, что я не хотел ее обидеть. Женщины, они, знаете ли, слишком чувствительны и имеют свойство преувеличивать. Я объясню тебе лично, когда вернусь. Заявление напишешь при мне, а сейчас собрал свои вещи и молча вышел из офиса». «Соня, ты идешь обедать?» Толкаю дверь кабинета, где работает Ритка, и обмираю от неожиданности. Подруга стоит у стены и обнимает за шею Даню. Парень тоже времени даром не теряет. Гладит ее по бедрам и что-то мило шепчет на ухо. От такой картины даже мне становится стыдно. И немного завидно. Мы с Мишей встречаемся всего ничего. Три месяца. Самый разгар страсти и сумасшедших поступков в отношениях. Самое время детских поцелуев и недвусмысленных объятий. Но у нас ничего, ровно и полный штель. Я понимаю, что у моего жениха не тот темперамент, но так иногда хочется такой же крышесносной страсти, как у этих двоих. Прошу прощения. Захлопываю за собой дверь и стою, мнусь в коридоре. Еще вчера Рита говорила о том, что Даня слишком молод для нее, а уже сегодня изменила свое отношение к ситуации и позволила зайти немного дальше. Очень смело и так на нее похоже. Подруга выходит из кабинета буквально через несколько секунд, закидывает сумочку на плечо, поправляет смятую прическу. «Ничего не спрашивай!» — просит меня, когда мы оказываемся в лифте. «Я сама пока не понимаю, что происходит!» «Ладно, не буду. Захочешь — расскажешь. Хочу только отметить, что вы красиво смотритесь вместе». «Ой, иди ты!» — кокетливо хохочет подруга. Лифт останавливается на первом этаже, и мы торопливо направляемся в сторону выхода. Сегодня утром я опять проспала, поэтому не успела позавтракать. Миша задержался у нас на ужин, впрочем, как и мама, поэтому спать я легла поздно. Они долго обсуждали предстоящую свадьбу и выбирали красивые даты. Они, но не я. Мне все равно, когда мы поженимся. Я не склонна к суевериям, не доверяю нумерологам и вообще была бы не против по-тихому и скромно расписаться. Леночка доложила мне что зам собрал все свои вещи и куда-то укатил. Рассказываю последние новости подруге. Я пыталась позвонить ему, но он не отвечал. «Ну, укатил!» «И укатил!» Фыркает Рита. «Тебе же лучше!» После обеда я вновь погружаюсь в работу, только теперь уже с сытым, довольным желудком. Все идет достаточно спокойно и легко. И я с улыбкой думаю про себя, что это потому, что рядом нет противного зама, который только и делает, что ищет в моей работе недочеты. Сидя в большом кожаном кресле руководителя, принимаю директора промформ и выслушиваю претензии, касаемо сроков строительства. Ближе к окончанию рабочего дня выхожу из кабинета и прошу Лену немного задержаться, чтобы найти письмо из Государственной архитектурно-строительной инспекции. «София Андреевна, это письмо пришло еще в прошлом месяце», — противится помощница. «Дай я искать его буду. Несколько часов, как минимум». «Рабочий день еще не окончен, Лена», — произношу как можно строже. На ней уже надет легкий кардиган, а губы обведены вишневой помадой. Не сомневаюсь, что помощница была на низком старте, а я, увы, нарушила ее планы. «Но мне придется сидеть тут до полуночи. У меня свидание, между прочим». «Ты сейчас бездарно тратишь время, которое могла бы провести с пользой». Помощница покрывается густым румянцем от негодования и хочет еще что-то сказать в ответ, но неожиданно прикусывает язык и замолкает. «Я же говорил, что ты справишься!» Слышу за своей спиной знакомый голос Амира, который вызывает табун мурашек по коже. «Спасибо, что не подвела!» Тут же обнимаю себя руками, чтобы скрыть неожиданную реакцию тела, но помогает мало. К низкому вибрирующему голосу за моей спиной прибавляется запах терпкого парфюма, который обволакивает и заставляет мое сердце биться чаще. Шаги утихают. Он прямо за мной. «Пойдем в кабинет?» — спрашивает Сабитов, слегка касаясь моего плеча и подталкивая в нужную сторону, потому что я застываю, словно мумия. «Работайте, Лена. У вас еще полчаса рабочего времени. Уверен, если очень сильно постараться...» «Обязательно получится».